Эль Фиски Холл. Это случилось в начале июня 1947 года. Молодая художница мисс Тори Митчелл в поисках вдохновения отправилась в окрестности Коннемара писать пейзажи. Погрузив свой велосипед, рисовальные принадлежности и себя на автобус, следующий в Мемкросс, она благополучно добралась даже до в описанного пустынного местечка. Выйдя из автобуса и оседлав велосипед, она свернула с шоссе и поехала по узким просёлочным дорогам, внимательно оглядывая окрестности. Тори в этот момент и сама представляла изумительную картину. В корзине на руле велосипеда лежали коробка с красками, кисти и прочие нужные мелочи. К раме был привязан мольберт, а на багажнике она укрепила складной стул, плащ-дождевик и коробку с ланчем. На собственную спину художница водрузила большой холст. Через пару миль Тори остановилась у невысокого холма. Решив, что с него ей откроется приятный вид на окрестные просторы, она спешилась на обочине, положила велосипед на траву и распаковала вещи. Вдоль дороги протянулась неглубокая пустая канава, через которую легко было перешагнуть, а потом оставалось пройти метров 100 до подножья приглянувшегося ей холма. Прихватив холст, Тори направилась к возвышенности и примерно на полпути к вершине холма нашла подходящее место. Она положила холст на землю лицевой стороной вверх, чтобы отметить место и отправилась к дороге за остальными принадлежностями. Из-за того, что дело происходило на склоне холма, холст лежал под углом градусов в 30 к дороге. Перед тем как перешагнуть через канаву, она оглянулась, чтобы убедиться, что место, где она оставила холст, ей действительно нравится. Холст, туго натянутый на свои рамы, буквально искрился билезной, подчёркнутой ярким солнечным светом и яркой зеленью травы. Адуберев ещё раз свой выбор, художница продолжила путь к дороге, набрала в руки свёрток. Однако, повернувшись обратно, холста она не увидела. Замерев в крайней степени удивления, она искала глазами свой драгоценный холст, но ничего похожего нигде не было видно. Ветра не было, так что унести его внезапным порывом никак не могло. Вокруг не было ни души, ни человека, ни животного, которое могло бы его передвинуть. Тори внимательно оглядывала склон, поросший невысокой и жёсткой травой, и нигде не было ни щели, ни ямы, куда можно было бы при желании спрятать что бы то ни было. Продолжая недоумевать, девушка энергично зашагала туда, где она оставила холст, положила там вещи и начала тщательно обследовать окрестности в поисках холста. Пять за пятью она осматривала местность, но, увы, Её взору открывался полный обзор на все четыре стороны, и даже самый маленький и неприметный предмет не ускользнул бы от её внимания. А уж тем более большой и яркий холст. И всё же она поднялась на вершину холма, чтобы в последний раз оглядеться по сторонам. Но и это не дало положительного результата. Холста нигде не было. Мисс Тори Митчелл, образованная Здравомыслящая и рассудительная девушка. А все происходящее никак не вязалось с логикой и здравым смыслом, что раздражало ее даже больше, чем то, что она впустую потратила время. Но делать было нечего, девушка неохотно собрала свои вещи и вернулась на обочину к велосипеду. Она расстелила на поросшей травой обочине клеенку, пообедала и устроилась в приятном ничего не делании». У неё ещё оставалось пара часов до того, как нужно было отправляться к главной дороге, чтобы успеть на обратный автобус. Полчаса спустя, лёжа на траве и, глядя в глубокую синеву летнего неба, мисс Митчелл оглянулась на холм. В следующее мгновение она, раскрыв рот, от удивления уселась, глядя на свой холст, который лежал как раз там, где она его оставила. В происходящем уже появилось что-то сверхъестественное, а не досадное. Поэтому она встала и осторожно направилась к холму. Ещё мгновение, и вот она уже стоит на склоне, глядя сверху вниз на блудный холст. Несколько не смело она взяла его в руки и смотрела с обеих сторон очень внимательно. На нем не было никаких отметин, которые наводили бы на мысль, что с ним что-то приключилось или что его вообще передвигали. Ни царапин, ни пятен. К тому времени солнце уже стояло низко над горизонтом и поздно было начинать рисовать, так что Тори оставалось только возвращаться на дорогу. Она взяла холст под мышку и направилась вниз. Там она укрепила все вещи на велосипеде, уселась на него сама, закинула за спину девственно чистый холст и поехала обратно к дороге, по которой ходил автобус. Тори, не торопясь, ехала по тропинке, по ее расчетам у нее еще было время, а потому, когда она наткнулась на уютный белый дом, крытый соломой, то заглянула туда на минутку поболтать и уточнить время отправления своего автобуса. Хозяйка оказалась приветливой и доброжелательной, и мисс Митчелл рассказала ей о своем приключении. Женщина с пониманием покачала головой, опустила глаза, как-то тихо улыбнулась и сказала, «Ничего удивительного, это же эльфийский холм».